12. -е. И снова сквозь дрему с открытыми глазами до Долоса долетел заунывный голос помощника государственного секретаря. Если бы Долос слушал внимательно, он уловил бы в этом голосе новые нотки, когда речь зашла о посещении Берлина. Почтение к тайному партнеру гитлеризму и к его главарям. Время моего приема господином фон Риббентропом было назначено на полдень. Меня сопровождал в здании Министерства иностранных дел начальник протокольной части господин фон Дернберг. Наш поверенный в делах Керк, который до того ни разу не был принят господином Рибентропом, по моей просьбе сопровождал меня на это свидание. У входа в здание мы именовали двух сфинксов времен Бисмарка, которые, по-видимому, являлись символами тайны и загадочности, обволакивающей внешнюю политику Германии. За дверью, Нас встретила целая арава штурмовиков. Они шеренгами выстроились вдоль лестницы. Честное слово, это посещение остается самым ярким воспоминанием от всей моей поездки в Европу. Вы хотите завести в Государственном департаменте сфинксов и такие же порядки? Спросил Долас. Американцы сошли бы с ума от одного количества форм и нашивок, которые мелькали там, на каждом шагу. Голунов не хватало только сфинксом. Нет, это не для нас. Однако продолжаю. Сопровождаемый переводчиком Шмидтом, господин Рибентроп встретил меня у двери своего кабинета без малейшего признака улыбки и даже без единого слова приветствия. — Но вы-то, надеюсь, улыбнулись ему? — спросил Долас. Пожалуй, чуть-чуть. Я произнес несколько слов по-английски, так как знаю, что господин Рибентроп бегло говорит на английском языке. Ведь он не только был послом в Лондоне, но до того достаточно долго торговал там, Да и у нас в Штатах винами. Однако господин Рибентроп холодно посмотрел на меня и отрывистым лаем приказал Шмиту сделать немецкий перевод моих слов. Когда мы уселись, господин министр опять-таки по-немецки спросил меня, хорошо ли я доехал. И вы не отдернули этого наглеца? Мне же предстояло иметь с ним дело. Нужно было прижать его к стене. Не так просто, как вам кажется. Они отбились от рук. Рибентроп. Потратил почти два часа, чтобы мне ответить. Он вел себя, как дельфийский оракул. Я вижу, там вам понадобилось терпение. Было бы скучно передавать подробности его речи. Вначале он старался взвалить на нас вину в ухудшении американо-германских отношений. Остальная часть его излияний представляла такую удивительную смесь неосведомленности и заведомой лжи, что я не стал бы молчать и разнес бы его в пух и прах, если бы не побоялся расстроить этим предстоящее свидание с Гитлером. Коротко, Так же, как Штаты имеют свою доктрину Монро и проводят ее в западном полушарии, так Германия имеет право на подобную доктрину в Европе, а может быть и во всем восточном полушарии. Спорить с ним было бесполезно. Разумеется, кивнув головой, подтвердил Долос. Хотя мы никогда не согласимся уступить им влияние в Восточной Азии. «Лучше показать им это на деле, когда придет время. А сейчас нужно предоставить им утешаться любыми иллюзиями, если эти иллюзии могут прибавить им бодрости». «Верная точка зрения. Вы ведь видели Гитлера?» «В 11 утра, несколько облаченных в мундиры чиновников Министерства иностранных дел. Опять мундиры? Мне кажется, они даже спят в своих мундирах. Голуны возмещают им недостаток знаний и умения вести дела». «Так я говорю». Чиновники явились в отель «Адлон», чтобы отвезти меня в имперскую канцелярию, новое здание, построенное по проекту самого Гитлера. Внешне это сооружение напоминает добротно выстроенный современный завод. Мы въехали во внутренний двор, окруженный высокими стенами. Там все так же неуклюже, как огромно. Не меньше роты солдат, выстроенных во дворе, приветствовали нас. У входа меня встретил начальник личной канцелярии Гитлера, «Господин доктор Мейснер, это знаю», — отрезал Долос. «По широчайшей лестнице мы попали в галерею, обставленную мрачными огромными фигурами. Странное искусство страшного режима. Чем страшнее, тем лучше. Меня сопровождало по крайней мере двадцать пар всякого рода чиновников, целая профессия факельщиков. Надеюсь, хранили не ваши планы». Нужно было водрузить хорошую плиту на могилу тех, кто думал, будто может действовать за нашей спиной. После нескольких минут ожидания мейстер сообщил, что Гитлер готов меня принять. Фюрер встретил меня любезно, но эта любезность была чересчур официальной для той миссии, из которой я пришел. Скажу вам откровенно, Фостер, этот человек произвел на меня совершенно неожиданное впечатление. Он мне понравился. Да, говорю вам. Все в нем нравится мне. Долас не мог себе представить, сколько времени прошло с тех пор, как он окончательно заснул, слушая гостя. Когда адвокат пришел в себя, Уэлис рассказывал уже о встрече с Гесом. Узкий, низкий лоб кретина, глубоко сидящие глаза преступника и, вероятно, крошечный мозг человекообразного. Тем не менее, у меня создалось впечатление, что этот человек облечен огромной властью и оказывает большое влияние на политику Гитлера. От него я услышал ясную концепцию, чтобы обеспечить миру длительный мир, необходима решительная победа национал-социалистической Германии. Прежде всего на Востоке, не правда ли? По-моему, он имел в виду Европу и мир вообще. Ваша задача заключалась в том, чтобы вдолбить им всем. Восток, Восток, еще раз Восток. Вы обязаны были представить им, «Документальные доказательства того, что Россия не так страшна, как думают. На восток, а там видно будет. Нации не такие дураки, как нам хотелось бы. Жаль, с дураками легче живется. Предполагалось, что непосредственно после беседы с Гессом я в сопровождении доктора Шмидта отправлюсь в Каренхалле, резиденцию Геринга в Шорфеде. Хотя это не какая-нибудь глушь. Геринг там надежно охраняется». Въезд его поместья тянется на много миль по дороге, рассеченной воротами на замкнутые секторы. По мере приближения к каждым таким воротам, они автоматически отворялись, приводимые в действие элементом. За нашей спиной они захлопывались, и раздавался пронзительный сигнальный звонок. Где-то подсознательно, все время точит мысль, что вы едете в гигантскую тюрьму. По сторонам главной дороги, обнесенной решеткой, бегают дикие животные, вплоть до зубров, которых Геринг вывез из Беловежской пущи. Тут все рассчитано на то, чтобы подавить воображение посетителя. Вплоть до бесчисленных кубков и другой дребедени, якобы поднесенной толстяку, восторженным населением, вознаменование его красоты, доброты охотничьего искусства. Адъютанты пытались отнять у меня время на осмотр этой дурацкой коллекции. К счастью, Гиринг вышел мне навстречу, разогнал толпу адъютантов, и мы остались с четвером нас двое, Кер и Шмидт. Если бы звон Орденов и медалей хозяина не заглушал его слов, то переводчик нам и не понадобился бы. Надеюсь, с Гирингом вы быстро договорились, спросил Долас. Он меньше других пытался уверить меня, будто Германия вынуждена защищаться. Разговор с ним носил более деловой характер, хотя должен вам сказать, его алчность превосходит аппетиты всех остальных вместе взятых. Конкретно? Уэлис стал подробно объяснять, в чем заключались требования Геринга. Долас теперь не только внимательно слушал, но даже делал заметки в записной книжке. То, что говорил Уэллис, не было похоже ни на былые прогнозы прессы по поводу его поездки, ни на его собственное заявление, опубликованное ко всеобщему сведению. Больше того... Нынешний рассказ помощника государственного секретаря не соответствовал его официальному докладу, представленному президенту Штатов через государственного секретаря Хелла. Тут не было высоких фраз о миротворческой миссии Соединенных Штатов. Речь шла о реальном соотношении сил и влияний, дающих американским дельцам возможность забраться на гору развалин, какие будет представлять собой Европа, если удастся поддержать огонь в кузнице войны. Если ключом к решению такого рода американских проблем в Европе прежде было золото, то теперь становилось сталь, каучук, нефть, стратегическое сырье. Отпускать эти лекарства для заболевшей психозом войны Европы в той или другой дозе, отпускать тому или другому из воюющих, Вот к чему должна теперь была сводиться политика ванденгеймов и их доверенных в торговле, в промышленности, в государственном аппарате. Обманчивые посулы территориальных приобретений и удовлетворение реваншистских стремлений хищников стали средством политики монополий, тем более что обещать чужое было легко. Тонкий намек на то, что для здорового существования Рура нужна лотаринская руда, заставлял гореть глаза Гитлера. Пущенное вскользь замечание о том, что Средиземное море не может стать итальянским, пока ключи от него, Гибралтар и Суэц, находятся в руках посторонних, приводило в восторг Муссолини. Одновременно с этим в Лондоне можно было шепнуть, что священным правом бритов является раскупорка сицилийской пробки, тормозящей за морскую торговлю Англии, а в Париже дать понять, что французам не суждено спать спокойно, пока на Рейне хозяйничает круп. Когда Самнер Уэлле закончил свое сообщение и, умолкнув, сложил руки на животе, Долос порывисто поднялся с кресла. Ни на его пронырливой физиономии, ни в движениях не осталось и следа, недавно овладевшей им сонливости. Маленькие глазки, сузившись, блестели жадностью и энергией. Руки то и дело с силой вонзались в карманы, то теребили лацканы пиджака, Пальцы непрерывно двигались, как комок свившихся красных червей. Дуллос больше не садился. Он стремительно перебегал от кресла к креслу, словно не находя себе места. Уэлис все молчал. Наконец Дуллос остановился перед помощником государственного секретаря и быстро проговорил. «Вы все именно так и рассказали президенту?» Уэлис сделал неопределенное движение пальцами скрещенных рук. «Президент слишком брезгливый человек». В тот же день, когда состоялась эта встреча, в конторе Долос и Долас перебывало немало дипломатов и конгрессменов. Сам Фостер тоже сделал немало визитов. В ход пошло все, что могло подлить масло в пожар европейской войны. Наконец, он представит Ванденгейму свой отчет об европейской ситуации и предложения о мерах, какие следует принять для того, чтобы не дать выбить американцев из ведущейся в Европе большой игры. Этот политический момент ознаменовался событием, по-своему беспримерным в истории американских монополий. На секретное совещание, не в качестве соперников, а для заключения боевого союза, сошлись представители враждующих монополистических держав Моргана и Рокфеллера. Их усилия должны были быть объединены, чтобы спасти от взаимоуничтожения основные англо силы европейской реакции держать Черчилля как острастку для Гитлера, а Гитлера заставить сбить спесь с Черчилля, ни в коем случае не дать им сговориться между собой без помощи американцев. Такова была генеральная схема. Волей-неволей, в качестве первого шага к ее осуществлению, приходилось признать и логически довести до конца ту пакость, которую Черчилль устроил французам, сделать Францию колонией Гитлера. Второй шаг — Крепкий удар Гиринга по английскому черепу. Для этого нужно было осуществить угрозу воздушного блица против Англии, избрать какой-нибудь промышленный центр, где нет американских интересов, и превратить его в показательную кучу камней. Можно наугад ткнуть пальцем в карту. Пусть будет, скажем, Ковентри. В-третьих, необходимо безотлагательно подбросить помощь англичанам, чтобы они тут же дали по рукам Гитлеру, как только он вообразит, что настал последний день Англии. Жестоко ошибся бы человек, который вообразил бы, будто все это говорилось уполномоченными финансовых и промышленных королей Америки в сколько-нибудь завуалированной форме. В конце концов, они были среди своих. К чему были фиговые листки? Можно было резвиться ногишом, подобно первобытным дикарям, размахивая дубинами. Так они и делали. Ачес. Рычал на Долоса, Долос скалил зубы на Ачеса, из-под тяжка за всем приглядывал в качестве секретного наблюдателя от Сената председатель Комиссии по военной промышленности Гарри Фрумен. Потом все сошлись в круг и, отложив дубины, обменялись рукопожатиями, подписавшись под великой хартией великих американских вольностей в Европе. На следующий день поверенные сделали доклады своим патронам. Рокфеллер, Морган, Меллон, Дюпон и другие незримые участники сговора утвердили соглашение своих адвокатов. Судьба Франции была решена. Напрасно метался французский премьер Рейно, взывая к милосердию демократической Америки. Напрасно Черчилль сидел, судорожно вцепившись в подлокотники, и следил по карте, как одно за другим освобождается на французском театре немецкие механизированные соединения — Как переносятся на побережье пролива аэродрома Геринга, как мчатся через Рейн немецкие составы, груженные авиабомбами. Черчилль уже понял не его 25 эскадрилиям отбиться от армат Геринга. Хотя бы эти эскадрилии были вооружены теперь спитфайрами вместо окончательно отряхлевших хорикейнов. Остатки жидких волос шевелились на голове британского премьера при мысли, что так же, как он сам предал Францию, чтобы заткнуть глотку нацистской гиене, точно так же янки могут предать Англию, чтобы подкормить Гитлера ее костями. Все было ужасно, все выходило за пределы ясного понимания даже самых реальных политиков, какими чились выглядеть господа члены английского кабинета. Конец нитки, за которым можно было бы размотать клубок, находился далеко по ту сторону океана. За него было нелегко ухватиться. От имени французского правительства Рейно отправил Рузвельту телеграмму с призывом о помощи. Этот призыв он назвал последним. Погубив Францию, шайка интриганов и предателей во главе с Рейно теперь предприняла маневр, призванный в какой-то мере обелить ее в глазах народа. Французский премьер говорил, что если не последует немедленно самая эффективная помощь Америке, «Франция падет, Франция будет растоптана, Франция перестанет существовать». Это была демагогия. Кабинет министров не расходился в ожидании ответа. Однако этот демагогический трюк провалился. Накануне того утра, когда каблограмма Рейно прибыла в Вашингтон, у Рузульта болела голова. По заявлению Камердинера, президент в ту ночь спал дурно, забылся только на рассвете. Некоторое время адмирал Леги, явившийся с утренним докладом президенту, в задумчивости смотрел на камердинера, потом медленно повернулся и не спеша побрел прочь. Он шел по коридору, якобы от нечего делать, заглядывая в еще пустые комнаты. Так дошел он до кабинета Гопкинса. Леги отлично знал, что Гопкинс, мучимый болезнью, спит очень мало, встает рано и является на служебную половину Белого дома чуть ли не одновременно с неграми-уборщиками. Однако адмирал счел нужным состроить удивленную мину. Уже на ногах? Гопкин с кислым видом поглядел на Леги. У него сегодня особенно мучительно болел живот. Адмирал протянул советнику телеграмму премьера Рейно. Гобкинс проглядел ее без всякого интереса и вернул, не сказав ни слова. Посмотрел на часы. Стрелки показывали девять. Обычно президент уже полчаса как бодрствовал. К этому времени он мог быть в столовой. Гопкинс вопросительно посмотрел на Леги. «Идете докладывать? Он еще спит». Гопкинс нахмурился и несколько мгновений оставался в раздумии. «Будить, пожалуй, не следует». Это было сказано тихо и неопределенно, но Леги поспешил ответить согласно кивком головы и отправился к себе. Прошел час. В двери у комнаты коротко постучали, и на пороге показался Гопкинс. Сам велел сейчас же сообщить в тур что Штаты готовы утроить помощь французам. Ошеломленный Леги отбросил карандаш. Вы ему все-таки сказали. В голосе адмирала слышался испуг, но он тут же рассмеялся и, поймав катящийся по столу карандаш, приготовился писать. Ну же, что вы намерены писать? Все, что угодно патрону, трону. Хотя бы об нашей помощи Франции, но с маленькой припиской. Однако не раньше, чем получим на это согласие Конгресса. Это спасет его от неприятностей с мулами. Несколько мгновений Гопкинс с нерешительности смотрел на Леги. Но ведь это же равносильно тому, что ответа не будет. «Диктуйте, Гарри», — с усмешкой сказал адмирал. В окрестностях Тура наступила предвечерняя прохлада, а в городе было еще жарко. Старые каменные дома были наколены. В большом зале ратуши с растерзанными галстуками В одних жилетах, а кое-кто и без жилетов, все еще сидели министры Франции. Воспаленные, сонно равнодушные глаза, потемневшие от небритой щетины лица, пряди волос неряшливо свисающие на потной лбы, позы. Все, свидетельство о том, что этим людям скоро будет безразлично все. Министры ждали ответа из-за океана. Посол Великой океанской Демократии не дал себе труда последовать за французским правительством в Тур. Уильям Буллет остался в Париже, чтобы встретить своих немецких друзей, и прежде всего, чтобы принять неожиданно и тайно появившегося в Париже Отто абица В тот вечер 13 июня 1940 года, накануне вступления в Париж немецко-фашистских войск, в малой гостиной посольского особняка Соединенных Штатов Буллет сказал мужу своей бывшей приятельницы. «Дорогой друг». Пока я представляю тут Соединенные Штаты, вы можете быть покойны. Более дружески положу руку на плечо Абеца. Никто не вытащит из-под тюфика умирающей Франции того, что предназначено вам. Если бы только я мог связаться с нашими друзьями в Вашингтоне. Что вам мешает? Телефонная связь с Америкой прервана. Я устрою вам разговор через Берлин. После минутного колебания сказал Абец: действительно. Оказалось достаточно нескольких слов Рибентропу, и тот обещал в ту же ночь связать Буллета с Леги. После полуночи, когда Абец уже спал, Вашингтон вызвал Буллета по проводу через Берлин. Буллет услышал в трубке голос Леги. «Можете информировать, кого нужно. Рейно получит ответ дня через два. Примерное содержание. Мы удвоим усилия, чтобы помочь Франции, но для их реализации нам нужно согласие Конгресса. «Вы меня поняли?» — спросил адмирал. «Вполне. Не может быть никаких неожиданностей со стороны самого. Я беру его на себя». «Короче говоря, положительного ответа не будет?» «Да», — решительно отрезал адмирал. «Спасибо, Уильям», — вырвалось у Буллета. «Не за что, Биль. Только не теряйте времени там, а тут все будет в порядке». Положив трубку, Буллет радостно потер руки и про себя повторил. «Ответа не будет». Утром Буллет сказал Абицу очень хотел бы, чтобы вы, не теряя времени, отправились в ставку фюрера. Вы должны передать ему, что все в порядке. Франция должна рассчитывать только на себя. Значит, руки в отношении Англии у вас развязаны. Однако...» Тут буллет заговорил шепотом. «Однако из этого вовсе не следует, что обязательства относительно России снимаются с фюрера. Напротив того...» «Уничтожение Франции и право дать хорошего тумака англичанам — только поощрение, щедрое поощрение к активности на Востоке». Булет настолько понизил голос, что даже если бы в комнате имелись самые тонкие приборы подслушивания, они не могли бы уловить того, что было им предназначено для передачи Гитлеру. Покинув посольство, Абец поспешил обижать еще несколько парижских друзей фюрера, прежде чем отправиться в его ставку с поручением Буллета — По пятам за ним следовал страшный слух. «Ответа не будет». «Ответа не будет. Ответа не будет». Это сообщение поползло из Парижа. Оно летело по Франции, как струя отравленного ветра. Проникало в города, в деревни, нагоняло бредущих по дорогам беглецов, извиваясь, ползло по рядам солдат. «Ответа не будет». Скоро слух достиг Англии. Он пробивался сквозь туман лондонских улиц, Мутной мглой заволакивала без того сметенные умы англичан. Ответа не будет. Но еще раньше, чем это сообщение стало известно в Лондоне, оно уже значилось в разведывательных сводках германского командования. Сводки лежали уже на столе Гитлера, Геринга, Кейтеля, Гальдера и Гауса. Канцелярия Риббентропа поспешно размножала копии для руководства нацистской партии. Ответа не будет. Все завертелось, как в бешеной карусели. 14 июня пал Париж. 16 июня, шантажура Францию неизбежностью разгрома, Черчилль предложил ей стать частью Британской империи. 17 Петен объявил по радио, что взял на себя руководство правительством. 18 Петен и Вейган объявили все французские города с населением более 20 тысяч душ открытыми. 19 Французский кабинет не расходился целый день в напрасном ожидании ответа Гитлера на просьбу о перемирии. 20-го. Гитлер приказал французским представителям явиться для получения условий перемирия. Берлинская «Нахтауксгабе» писала «Время жалости прошло». гаус перелистал последние страницы ежегодника любителей живописи. Он давно уже пришел к выводу, что стать обладателем каких-либо сокровищ Из числа находящихся в государственных хранилищах Франции ему не удастся. если кто и сумеет стащить оттуда несколько полотен, то это будут Гиринг или Рибентроп. Говорят, что Рибентроп даже организовал специальную команду, которая будет следовать за армией для учета в кавычках произведений искусства. Учет Гаус хорошо представляет себе, что значит этот термин в устах Гитлеровского от дипломатии. Как бы там ни было, но из-за ловкости этих господ на долю подлинных победителей останется то, что лежит не слишком на виду. Но Гаус был уверен, что и в частных собраниях тоже есть немало шедевров. Нужно только не соблазняться пустяками. Чтобы получить представление о том, что сулил приезд в Париж, Гаус и раздобыл несколько каталогов. Поставленные его рукой тонкие галочки красовались теперь против картин, остановивших его внимание. Каталог был просмотрен. Гаус опустил на колени эту довольно объемистую книгу и с удовольствием потянулся всем своим длинным, тощим телом. И его вышезлонг издал жалобный скрип. Гаус опасливо покачал его из стороны в сторону. Не развалится ли сейчас это смешное сооружение, доставшееся ему в наследство от какого-то провинциального торговца вместе со складом более чем посредственных вин и неисчислимым количеством кукол? Почему этот бежавший от немецких пушек коммерсант избрал такое странное сочетание вина и куклы, было Гаусу непонятно. Но куклы были гораздо лучше вин. Тут были миниатюрные подобия знаменитостей всех профессий, общественных положений и рангов. От Жозефины Бекер и Карпантье до Петена и Метра Парижа, то есть Палача. Копии были великолепные. Гаус с интересом разглядывал их перебирая коробки, помеченные ярлыками. Некоторые ему так понравились, что он велел поставить их на стол в комнате, служившей ему спальней, так как она была единственной, где крыша не была пробита немецкими снарядами. Остальных кукол, весь склад, он приказал раздать солдатам. Но так как, отдав это распоряжение, он тотчас о нем и забыл, то офицер политической службы, которому следовало заняться раздачей, Велел упаковать кукол в ящики для отправки в Германию. На ящиках он написал собственный адрес в Касселе, где у него, по счастливому совпадению, был магазин игрушек. Некоторое время Гаус пролежал в приятном ничего не делании. Он смотрел на то, как быстро солнце садилось за дюны, как ярко лило небо в той стороне, где происходила сейчас посадка на корабли последних английских солдат, так безрассудно выпускаемых Гитлером из объятий германской армии. Да, такого безумия Гаус не ждал даже от этого дилетанта. Обойденный танками просто, теснимые с северо-востока войсками Гауса, англичане, попавшие вместе с ними в ловушку остатки французов, могли бы быть перемолоты все до последнего солдата. До последнего, с удовольствием вслух произнес Гаус, ясно представляя себе, как под ударами тяжелых снарядов земля черной завесой устремляется к небу. Он даже повернулся всем телом туда, где это должно было произойти. Но там не было ничего, кроме багрового отцвета заката над совсем уже потемневшей землей. Далеко на горизонте вспыхивали красноватые блики орудийных выстрелов, дошарили по небу тонкие щупальцы прожекторов. Одни из них были светло-голубые, другие почему-то ярко-сиреневые. С его точки зрения это был непорядок. В армии все должно быть единообразно — как пуговицы на солдатских мундирах. Приятно было думать о том, что какая-то часть войны была уже позади. Важная операция, могущая оказаться решающей для всей кампании, закончилась победой. И этой победой Германия была обязана ему, Вернеру фон Гаусу, столько раз доставлявшему ей горе своими поражениями в прошлой войне на этом же самом англо-французском фронте. Отечество награждает победителей — Наградит оно, вероятно, и его, хотя, когда Отечество олицетворяет самовлюбленный крикун Ефрейтор, оно становится неожиданно мстительным. Вместо признания бесспорной победы оно может начать сводить счеты. Гаус стал припоминать случаи, когда слишком резко расходился с Гитлером или открыто возражал ему на совещаниях, или дурно говорил о нем за глаза». Да, все это могло сказаться на награде за прекрасные действия его армейской группы. Гаус вздохнул и отвел взгляд от горизонта. Там все еще отсвечивали вспышки рудейных выстрелов, там, вероятно, еще тонули разбитые немецкими снарядами английские катера и шлюпки, или, может быть, погребались под тоннами песка расчеты немецких батарей, по которым била судовая артиллерия англичан. Но для Гауса это уже не могло иметь никакого значения. Он знал что судьба операции предрешена, а то, что происходит на побережье, не больше, чем декорум. Нельзя же было в самом деле на глазах всего мира, и главное, на глазах всей немецкой армии, ни с того ни с сего, выпустить англичан во освояси, не дав по ним ни одного выстрела хотя бы для вида. Приличия должны были быть соблюдены. Расход снарядов людей не мог быть значительным. В черной вышине, осыпанной точками звезд, гудел самолет, даже несколько. По всей вероятности, это были немецкие самолеты. Звук их приблизился с востока и ушел на запад. Оттуда вскоре донесся глухой гул бомбовых разрывов, и мелькнули большие вспышки. Значит, это действительно свои летели бомбить остававшихся на берегу французов. Как приятно, когда и это тоже уже только игра. Какое значение могло иметь... Уйдут несколько растрепанных французских полков в Англию, сдадутся в плен или будут уничтожены. Вот и звезды, так же безразличны к происходящему, как сам Гаусс. Они так же равнодушно созерцают происходящее там, на побережье. Их сияние остается таким же спокойным. Только вон та, одинокая, особенно яркая звездочка, пониже других, как-то беспокойно мерцает. Ее луч делается то ярко-голубым, то желтым, то совсем белым. «Беспокойная звездочка, Боже правый! Уж не та ли эта самая звезда, что бывала его единственной собеседницей, когда кадетам он съезживал под арестом, и в оконце карцера бывал виден крохотный кусочек неба? Эти голодные бессонные ночи кадета! Господи Боже, все так бесконечно, бесконечно далеко!» Кто то из его именитых старших коллег говорил, что они, немецкие генералы, Выголодали свою Великую Пруссию, а стоило ли ее выголадывать, чтобы оказаться в ней на побегушках у Ефрейтора? Как далеко, как бесконечно далеко все это — корпус, училище, академия, война, мечты о Европе, поверженные к ногам генералов, а вместо победы — одни поражения в прошлой войне, после вот такого же блистательного марша сквозь Бельгию. Неужели всякий раз одно и то же? Не может быть. Уж теперь-то он побывает в Париже. Теперь-то он вознаградит себя за все унижения прошлой войны. Усмешка тронула тонкие старческие губы и коротко подстриженную щетку седых усов. Узловатые пальцы генерала прикрыли мечтательно сощурившиеся глаза. Автомобиль у подъезда, Экскленс. Гаус отнял руку от лица. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы вернуться из такого далека, куда унесла его память. Да, он действительно приказал приготовить автомобиль для поездки в Париж, как только будет получено сообщение штаба о том, что капитуляция города решена. Адъютант едва слышно сдвинул шпоры. Полный успех, эксцеленс. Поздравляю. Благодарю, эксцеленс. Я приказал нарядить сопровождение из двух броневиков, экселленс. Гаус указал на валявшиеся на полу возле шезлонга справочники. С собой. Да, экселленс. Генерал Тойфельман... — У себя, эксцелленс. Гаус прошел в комнату, где у заваленного картами большого стола в расстегнутом пхителе сидел Тойфельман. Продумывает, как бы выдумся еще и теперь, когда все уже кончено. С неприязнью подумал Гаус и сказал. — Через несколько дней я вернусь, хотя, по-видимому, делать здесь больше и нечего. — Кто знает, — неопределенно проворчал Тойфельман, как бы невзначай прикрывая исчерченную стрелками карту листом чистой бумаги. «Скотина», — подумал Гаус. Он сощурил глаза за высокомерно блеснувшим стеклышком монокля и, не скрывая иронии, проговорил. «Советую не терять времени, если не хотите опоздать со своим следующим планом». «Я еще никогда и никуда не опаздывал, эксцелленс», — без всякого смущения ответил начальник штаба. «А вам понятно, к чему он должен относиться?» «Постараюсь догадаться». На этот раз в ответе Тойфельмана звучала такая же неприкрытая ирония. Сердито хлопнув дверью, Гаус вышел на крыльцо. Он недовольно поднял воротник, хотя ночь вовсе не была холодной. Был теплым, даже пахнущий солью ветер, доносившийся с моря. Плавное покачивание автомобиля навевало приятную дремоту. Гаус, не сопротивляясь, закрыл глаза. Он не только не видел уже того, что делалось на дороге, в светлой полосе бегущей перед автомобилем, но даже не слышал короткого всхлипа сигнала, когда из темноты у самых колес внезапно вынырнула фигура одинокого прохожего и также мгновенно исчезла во тьме. Лоран протер глаза от запорошившей их пыли и, поглядев вслед обогнавшему его автомобилю, продолжал путь. На нем уже не было ни ранца, ни солдатской шинели, потрепанный штатский костюм с чужого плеча, стоптанные башмаки и закинутая за плечи котомка с ломтем черствого хлеба, делали его похожим на беженца, Он шел ровным, неторопливым шагом. Идти было далеко, в ту половину Франции, которую, как говорили, Гитлер оставил французам.